Глава седьмая. Откровение. ганс заикаясь, позвала Риченда. Мюнлер, сложив, опустил ружье. Без гипнотического воздействия дула, которое, я была уверена, в любой миг могло отправить меня в небытие, я, наконец, обратила внимание на блистательный, надо сказать, вид нашего хозяина. Его зеленое облачение, что-то между домашней курткой и халатом, Было расшито пикирующими и ныряющими золотыми драконами. В свете фонаря ткань мерцала. Тапочки были из того же материала, а над ними виднелась зеленая пижама в тон. Короткие, уже серебрившиеся на висках каштановые волосы, которые он обычно смазывал маслом, сейчас свободно вились. В таком несколько взъерошенном виде он выглядел лучше, чем когда-либо. Мне пришло в голову, что в обычной жизни он изо всех сил стараться выглядеть нормальным и неприметным, что тут же напомнило мне о Фицрое и его шпионах. Фицрой тоже однажды наставил на меня дробовик, но, надо признать, убить он хотел того, кто стоял у меня за спиной. Хотя тогда я об этом не знала. Более подробно я описала это в своих записках «Смерть на охоте». «Риченда!» – ошарашенно воскликнул он. «И Эфимия здесь? Скажите на милость, что вы здесь делаете?» «Мы услышали шум. Решили, в дом кто-то забрался», — взволнованно сообщила Реченда. «Голубь», — пояснила я. Реченда прожгла меня взглядом. «Как я могла испортить такую атмосферу?» «Тогда какого черта вы не разбудили меня?» — возмутился Мюллер. Мне показалось неподобающим идти в вашу комнату. Со странным придыханием ответила Риченда. Видимо, ей хотелось звучать обольстительно, но, честно сказать, походила скорее на сильный бронхит. Кроме того, у Эфимии большой опыт ночных прогулок. Мюллер, подняв бровь, перевел взгляд на меня, и я с трудом подавила смешок. Стоило позвать слугу, он бы меня разбудил. Логичное замечание. — Я не хотела вас беспокоить! — жалобно откликнулась Реченда, все еще пытаясь казаться слабой и женственной. Выглядело это так, будто тяжеловоз пытается сойти за ягненка, поэтому и успех был соответствующий. Но лучше так, чем признаться, что мы пошли проверять, не запер ли он на чердаке свою первую жену. — Возможно, мы могли бы продолжить беседу внизу? — предложила я. «Разумеется!» — тут же согласился Мюллер. «О чем я только думал! Прошу, дамы, пойдемте!» Он сделал приглашающий жест в сторону ступеней. Когда мы дошли до коридора, Мюллер включил газовое освещение. «К ночным беседам с дамами я не привык, но, думаю, стоит выпить чаю в малой гостиной. Давайте встретимся там. Нужно убрать подальше ружье». Мы с Речендой обменялись взглядами, и она кивнула. Здесь крылась какая-то тайна, и мы обе это почувствовали. Подождав, пока мы уйдем, Мюллер вошел к себе. Мы услышали звук открывшейся двери. — Я очень испачкалась? — спросила реченда. Нет, ничего. А я? А ты здесь при чем? — Как грубо. — Так вы намерены завоевать его симпатию? — сказала я. «Если мы разберемся с этим убийством жены...» — прикусила к губу Риченда. Я кивнула. Внутри почему-то бурлило веселье. Звучит разумно. Тем временем мы дошли до первого этажа и так увлеклись беседой, что на тени внимания даже не обращали. «Черт побери, Эфимия!» — вздохнула Реченда. «Я не молодею. Мой брат... Ну, кем бы он ни был, он не святой». Да, от всего сердца согласилась я. Я? Слушай, я не такая, как ты. Я принадлежу к другому сословию. Женщины в моем возрасте должны иметь дом, семью. Еще два-три года и прозовут старой девой. Проклятье! Я хочу семью, положение в обществе. Типпи был мне не безразличен, но его уже нет, и с этим ничего не поделать. А Мюллер живой и явно подыскивает жену. «Вы влюбились?» – тихо спросила я, открывая дверь в гостиную и включая свет. «Нет, не влюбилась!» – фыркнула Реченда. «Я едва его знаю, хотя и нахожу его очаровательным!» – признала она. «Как и все!» – согласилась я. Реченда отмахнулась от меня, как от мухи. «Он ведет себя, как настоящий джентльмен!» «Не сомневаюсь, что к своей жене он будет относиться с должным уважением и вниманием. Но его мать, даже когда говорит без этого жуткого акцента...» «А зачем она так делает?» – перебила ее я. «Понятия не имею. По-моему, она уже совсем из ума выжила. Дело в том, что со мной Мюллер может стать богаче. Я могу предложить ему свою долю акций, родить детей. И я знаю, как себя вести». Я непонимающе взглянула на нее. «Неужели обязательно вслух объяснять? Если он женится на мне, я смогу в нужный момент закрыть глаза на... Ну, если ему захочется развлечься». Только через пару секунд я сообразила, о чем она. «Вы имеете в виду любовниц?» — ахнула я. «Пусть я не красавица», — твердо заявила Риченда, «но смогу стать ему достойной женой» и думаю мы будем хорошей парой в нашей семье столько всего произошло да и по нашей вине тоже что он мой последний шанс она вызывающе задрала подбородок но мне показалось что в глазах блеснули слезы я отвернулась где же служанка щаем действительно реченда усиленно моргала не возражайте если я немного поправлю вам прическу локоны немного выбились а девушка всегда должна выглядеть идеально. — Спасибо, Эфимия! — впервые искренне поблагодарила меня Риченда. Кто бы мог подумать, что после приключения с голубем на чердаке я буду жалеть женщину, которую раньше, может, и не ненавидела, но по большей части презирала. Едва я успела привести ее волосы в порядок и незаметно стереть пару пятен сажи, как открылась дверь явив на Мюллера с чайным подносом. Поразительное зрелище. Я бросилась к нему, забрать ношу. Мужчина с целой горой фарфора в руках доверия у меня не вызывал. В большинстве своем они слишком неуклюжи и из-за своего положения не приучены к самым простым житейским вещам. Да и руки их, как правило, великоваты для такой тонкой работы. «Благодарю, Эфиме», — выдохнул Мюллер. «Вы могли бы взять хлопоты на себя?» Зная о ваших приключениях, смею полагать, что вас это происшествие встревожило меньше. Это комплимент, улыбнулась я. У Мюллера хватило здравого смысла не отвечать, а только улыбнуться в ответ. Возмущение реченты было практически ощутимым. Разливая всем чай, доливая по просьбам молоко и кладя сахар, я отметила про себя, что Мюллер еще не успел узнать реченду достаточно хорошо и не захватил к чаю ни кекса, ни печенья. Сладости всегда положительно на нее влияют. Мы пили по первой чашке чая, когда Мюллер произнес ⁇ Должен признаться, дамы, что увидев вас там на чердаке, я в первый миг подумал, что вы там ищете мою первую жену ⁇ Реченда подавилась попавшим в нос чаем и закашлялась. Мюллер сделал вид, что ничего не заметил. Я подумал, что, пытаясь вернуть вас в степлфорд холл Баркер вполне мог сообщить вам злокозненные сплетни обо мне. Мне стало горячо от проступившего на щеках румянца. Я также решил, что так как Эфимия вам очень преданна, то, несмотря на собственное мнение об этом, сочтет своим долгом передать вам сообщение брата. Видите, он действительно был очаровательным мужчиной и очень мело показал, что не считает меня сплетницей. «А с чего бы нам подумать, что на чердаке ваша жена?» — спросила Риченда, которая в подобные дипломатические игры играть не умела. Мюллер, откинувшись на спинку кресла, какое-то время глядел в пустой камин и только потом повернулся к нам. «В то время вокруг смерти моей жены ходило много толков, и немецкое происхождение моего отца в свете ухудшения отношений между нашими странами, только усугубило положение. «А они ухудшаются?» – удивилась Реченда. Я промолчала. Добиваясь моего участия в своих сложных схемах, Фицрой пересказал мне множество тревожащих слухов. Удивляла только осведомленность Мюллера, ведь он, насколько мне известно, Англию вообще не покидал. «Кроме того, я из новой аристократии», — продолжил Мюллер. — И не владелец банка, а директор. И, несмотря на выгодно вложенные средства, люди старой закалки не считают меня своим. — Но вы же учились в одной школе с моим братом, — возразила Риченда. — Мистер Мюллер хотел сказать, что его предки не принадлежали к знатным английским фамилиям, — пояснила я. — Мои тоже, — пожала плечами Риченда. Точнее, мама обладала титулом — но большинство ее родственников были по французской линии. Мюллер кивнул. «По социальному статусу вы выше меня, реченда». «Думаю, мой брат продолжит начатое, лишь сильнее дискредитируя наше имя», — с горечью откликнулась она. Мюллер промолчал. «А что это были за слухи?» — напомнила я. «Самые разные обвинения». От отравления до того, что я запер жену на чердаке, а похоронили пустой гроб. Но для чего? Понятия не имею, что двигало моими недоброжелателями. Ровным тоном ответил Мюллер. Я очень любил жену. Ее семья была уважаемой, но не высокородной. Поэтому моя мать не считала наш брак удачным. Ведь она так надеялась найти мне более достойную партию. Но это я не считал себя достойной партией. Ведь, несмотря на воспитание, меня считали и считают иностранцем. Мы познакомились, когда это поместье только строилось, и я никогда не встречал девушки прелестнее и изящнее. Я был старше ее на несколько лет, но по каким-то неведомым причинам она полюбила меня и приняла мое предложение. Мы были очень счастливы те несколько лет вместе. Вот только Бог не дал нам детей, и это самое большое огорчение. Все беременности, — он с трудом сглотнул, — прерывались. «Мне очень жаль», — тихо сказала я. Она была слишком слаба, и все неудавшиеся беременности оказались для ее здоровья тяжелым ударом. Я часто думаю, будто действительно убил ее. Я должен был... Но она тоже очень хотела детей. «Мне казалось, виной всему сердечный приступ», — произнесла я как можно мягче. Так написал в свидетельстве наш семейный доктор, но все эти три года я винил в ее смерти себя. Реченда, неловко потянувшись через стол, легонько коснулась руки Мюллера. «Хоть мои слова и мало значат, я считаю, что вам не в чем себя упрекнуть. Вы так любили ее, вашей жене очень повезло». Немногим женщинам выпало такое счастье, такой брак, как описали вы. — Спасибо, — глядя ей прямо в глаза, поблагодарил Мюллер. — Вы очень добры. — А мой брат — свинья, — заявила Риченда, начисто разрушив трагично-романтичное настроение суровой действительностью. — Еще в яслях я знала, что он мерзавец, но как близнецы мы всегда поддерживали друг друга, не более того. Мне очень жаль, что своими действиями он причинил вам страдания. И я пойму, если вы захотите, чтобы мы с Эфимией покинули поместье. «Нет», — покачал головой Мюллер, — «об этом не может быть и речи. И если вам и придется вернуться к этому человеку, то не по моей воле. Я знаю, что оставаться здесь на неопределенный срок несколько затруднительно. Вы хотите сказать, что пойдут сплетни» густо покраснев, уточнила реченда. К счастью, газовое освещение приглушило этот жуткий оттенок. Рыжие волосы и полыхающая багряным кожа не очень удачное сочетание. Но пока у вас нет определенных планов, я буду рад предложить свою защиту, какая бы вам ни понадобилась. «Благодарю», — улыбнулась реченда. «Бог ты мой! Искренняя благодарность уже второй раз за вечер. Неужели реченда в самом деле пытается вырваться из-под влияния брата.